В листве блеснуло серебро с голубым. Дракон нырнул вниз, и зелень разметала в стороны. Ветер, поднятый крыльями, достиг дерева и сидевших на нем жителей чащоб. Из драконьих когтей выпала еще одна оленья туша, глухо шлепнулась о глину, и тут же крылья снова взметнулись. Тенталья продолжала охоту. Поскуливающие птенцы сразу же направились к добыче. Они набросились на еду, отрывая куски мяса и глотая их, Они бы и столбовой обошлись, как с этими оленями, сказал Итимара. Может, они и кажутся неуклюжими детёнышами, но они хищники, такие же умные, как мы, только больше и убивают лучше. Всё очарование вылупившихся драконов исчезло. Восхищение сменилось смесью страха и отвращения. Один из них чуть не убил её отца. Не все, грустно заметил отец, посмотрев вниз на Тимара. И скажи, что видишь. С нового места ей лучше было видно площадку. Тимора подсчитала, что примерно из четверти коконов драконы никогда не вылупятся. Те, которые вылупились, уже вынюхивали, бедолаг. И вот один красный зашипел на мертвый кокон. Мгновение спустя кокон задымился и спускает тонкие туманные струйки. Красный вонзил зубы в диво-древо и оторвал длинную полосу. Тимора удивилась: диводерево было очень твёрдым, из него строили корабли. Но сейчас оно словно бы разлагалось на длинные волокнистые полосы, которые юные драконы отрывали и жадно поедали. Они убивают своих сородичей, ответила Тимора, думая, что отец имел в виду именно это. Сомневаюсь. По-моему, драконы в этих коконах уже умерли. И другие драконы это знают. Наверное, нюхом чуют. А что-то в их слюне видно размягчает кокон, и он становится съедобным. От этого же кокон лопается, когда они проклёвываются. А может, дело в солнечном свете? Нет, что-то я заговариваюсь. Тима Роснова посмотрела вниз. Драконы, спотыкаясь, бродили по глинистому берегу. Некоторые рискнули спуститься к воде, другие собрались вокруг осевших коконов с невылупившимися драконами, рвали их и ели. От оленя, принесённого кенталлией и мёртвого дракона остались лишь кровавые ошмётки. Дракон с толстыми передними лапами обнюхивал песок в том месте, где лежали туши. "Он урод. Почему среди них так много уродов?" наверное, начал отец. Но тут сверху спрыгнул Роган, с которым отец иногда охотился. Он хмурился. "Джеруп, так ты цел? Где твоя голова?" Я увидел тебя внизу, а эта тварь приближалась к тебе. А потом было не разглядеть, успел ты добежать до ствола или нет? Что ты пытался там сделать? Отец посмотрел на приятеля с полуулыбкой, за которой угадывалось, что он рассержен. Я подумал, что могу защитить того, на которого напали. Я не понял, что он уже мёртв. Роган покачал головой, а даже если он был ещё жив, дело бессмысленно. Каждому дураку понятно, что этот дракон не жилец. Посмотри на них. Наверняка половина умрёт сегодня же. Я слыхал, так говорил этот парень старший. Я сидел прямо над помостом, они там не знают, что делать. Сэлден Вестрит явно раздосадован, смотрит и не говорит ни слова. И музыка не играет, готов поспорить. Половина этих важных гостей мнут свитки с речами, которые они не будут произносить. Никогда не видел столько шишек, не знающих, что сказать. Ведь сегодня должен был быть праздник. Драконы взлетают в небеса, соглашение с Тинталией исполнено, а вместо этого полный провал. Кто-нибудь знает, в чём причина? Словно нехотя спросил отец. Приятель пожал широкими плечами. Вроде как они провели в коконах слишком мало времени, и им не хватает слюны, чтобы выбраться. У вечной лапы, кривые спины. Смотри, вон тот даже не может голову поднять. Чем скорее другие прикончат его и съедят, тем лучше для него же. Они его не убьют, уверенно ответил отец. Откуда он знает? удивилась Тимера. Драконы не убивают друг друга. Ну разве что в брачных битвах. Сародичи съедают дракона только тогда, когда тот умирает, но они не убивают друг друга себе в пищу. Роган сел на ветку рядом с отцом и лениво болтал голыми мозолистыми ногами. Но из любой неприятности хоть кому-то добывает выгода. Вот о чём я хотел с тобой поговорить. Видел, как быстро они сожрали того оленя? Роган фыркнул. Сами они охотиться явно не способны, и даже тенталья не прокормит их. Так что, дружище, я вижу возможность заработать. Ещё до вечера совет сообразит, что кто-то должен кормить этих зверей. Ну, нельзя же оставить стаю голодных дракончиков вблизицу самого города, особенно когда команды с раскопок всё время ходят туда-сюда. И тут появляемся мы. Если уговорим совет дождевых чещёб нанять нас, чтобы добывать пищу драконам, у нас будет много работы. Ну, всех их, конечно, не прокормить даже с помощью драконицы, но уж за то, что сумеем, нам должны неплохо заплатить. Какое-то время дела будут идти хорошо. Роган покачал головой и усмехнулся. Не хочу и думать о том, что случится, когда еда для них кончится. Если они не едят друг друга, то, боюсь, их жертвой станем мы. Эти драконы — дурная сделка. — Но мы же заключили договор с Тентальей, — заговорила Тимора, — а слово торговца крепко. Мы сказали, что поможем Тенталье заботиться о них, если она отгонит корабли колсидейцев от наших берегов, и она это сделала. Роган не ответил, как всегда. Он не обращался с ней плохо, как другие, но и никогда не смотрел на нее, и не отвечал ей. Тимарка к этому привыкла. Дело было не в ней лично. Она отвернулась от мужчин и вдруг заметила, что точит когти о дерево. У её отца на руках и ногах чёрные когти у рогано тоже, а у неё когти как у ящерицы. Разница, часто казалось ей, совсем небольшой. Такое крохотное отличие, но от него зависит жизнь и смерть. "Моя дочь права", сказал отец. Совет согласился на эту сделку. Теперь у них нет выбора, а они должны выполнять ее условия. Но они думали, что помощь драконам закончится, когда те вылупятся, а вышло совсем не так. Тимора едва удержалась, чтобы не поежиться. Она ненавидела, когда отец заставлял своих товарищей замечать ее. Было бы лучше, если бы он позволял им не обращать на нее внимания, потому что тогда она могла бы отвечать тем же. Девочка отвернулась и... И постаралась не прислушиваться к разговору. Он пошёл о том, как трудно будет добыть достаточно мяса, чтобы прокормить только драконов, и что никак нельзя оставлять хищников без присмотра у самого города. Если жители дождевых чещёб хотят раскопать сокровища старших в болотах под косариком, им придётся найти способ прокормить этих драконов. Тимера вздохнула. Политика её не занимала. Отец говорил ей, что она должна быть в курсе дел торговцев, Но заставлять себя интересоваться тем, что тебя не касается, трудно. Ее жизнь текла отдельно от всего этого. Что касается будущего, то Тимора знала, она может полагаться только на себя. Девочка посмотрела вниз на драконов. Ее сразу затошнило. Отец был прав. И Роган тоже. Там внизу умирали только что вылупившиеся. Другие не убивали их. Хотя и не медлили, окружая умирающих и дожидаясь их последнего вздоха, так много драконов оказались нежизнеспособными. Почему? Из-за того, о чём говорил Роган. Снова вернулась Тинталия. Вниз полетела ещё одна туша, едва не задев молодых драконов. Стимара не поняла, что это за животное. Оно было крупнее оленя, с округлым телом, покрытым жёсткой шерстью. Мелькнула толстая нога с раздвоенным копытом, и тут же драконы заслонили добычу. «Это точно не олень», — подумала Тимора. Хотя оленей ей приходилось видеть не так уж часто. Топки и кочки не очень-то подходят для оленей. Чтобы добраться до подножия холмов, окаймляющих речную долину, нужно идти много дней. Так далеко от дома заходят только дураки. «Эти горе-охотники съедают все припасы по дороге туда», а на обратном пути им приходится питаться своей добычей так что в конце концов либо добыча наполовину протухает либо её остаётся столько что становится ясно уж лучше бы охотник добыл всего лишь дюжину птиц или жирную земляную ящерицу но поближе к дому у той твари которую принесла тинталья была блестящая чёрная шкура месистый загривок и широко расставленные рога интересно что это подумала тимора и ощутила мимолетное касание драконьих мыслей — еда. Гневный голос Рогана заставил ее снова прислушаться к разговору мужчин. «Послушай, Джероб, если за год эти твари не встанут на ноги и не научатся летать и самостоятельно охотиться, они или сдохнут, или станут угрозой для людей. Сделка не сделка, а мы за них не отвечаем. Всякий, кто не может себя прокормить, жизни не заслуживает». Не троган, не такую сделку мы заключили с тентальей. Мы не приобрели право решать жить этим созданиям или умереть. Мы обещали охранять их, если тенталье будет защищать устье реки от колосидских кораблей. И я считаю, что с нашей стороны будет умнее сдержать своё слово и дать этим детишкам шанс вырасти и выжить. Роган поджал губы. Шанс. Ты чересчур заботишься о том, чтобы дать кому-нибудь шанс, Джерро. Однажды это тебя угробит. Да вот хотя бы сегодня. Что, та тварь думала о том, чтобы дать тебе шанс на жизнь? Нет. Я уж молчу о том, что ты получил 11 лет назад, когда тоже дал шанс выжить. Вот и молчи, отрывисто сказал отец. По тону было понятно, что он вовсе не собирается признавать правоту Рогана. Тимера сутулилась. Ей хотелось сжаться или стать одного цвета с корой дерева. как это умеют некоторые древесные ящерицы. Роган говорил о ней. И говорил громко, потому что хотел, чтобы она слышала. Ей не стоило с ним заговаривать, а отцу не надо было заставлять Рогана признавать ее присутствие. Маскироваться всегда лучше, чем драться. Она знала, что Роган — друг ее отца, хотя и говорит о ней резко. Они выросли вместе, вместе учились охотиться и лазить по деревьям, были друзьями и компаньонами большую часть жизни. Она видела их на охоте, видела, как согласованно, словно пальцы одной руки, они двигаются, подкрадываясь к дичи. Как Курит и смеются, как Дороган повредил руку и не смог ни охотиться, ни убрать урожай, её отец кормил обе семьи. Тимара помогала ему, хотя никогда не ходила отдавать долю добычи. Какой смысл было тыкать Рогана носом в то, что он принимает помощь от существа, которому по его мнению не следовало даже рождаться? Вот и сейчас, движимый дружескими чувствами, Роган примчался, чтобы убедиться в добром здравии её отца, и разозлился из-за того, что отец рисковал жизнью. И по той же самой дружбе Роган хотел, чтобы Тимары не было на свете. Он не мог спокойно смотреть, во что превратилась жизнь товарища из-за неё. Тимары была обузой, лишним ртом, и никакой пользы от неё не предвиделось. Я не жалею о своём решении, Роган. Я его принял. а не Тимора. Так что, если хочешь кого-то винить, вини меня, а не её. Смотри мимо меня, не мимо неё. Это я пошёл за петухой, спустился, подобрал своего ребёнка и принёс домой. Потому что с того момента, как я посмотрел на неё, только что родившуюся, я знал, что она имеет право на свой шанс. И меня не заботит, что у неё когти и полосача чешуи вдоль хребта, мне всё равно, какой длины её ступни. Я знал, что она заслужила шанс. И я был прав, разве нет? Посмотри на неё. С тех пор, как она подросла и смогла ходить со мной по ветвям, она доказала свою полезность. Тимора приносит домой больше, чем ест троган. Не в этом ли польза от охотника и собирателя? И что с того, что тебе неловко на неё смотреть? Или тебе неловко, что я нарушил дурацкие правила и не дал выбросить своего ребёнка на съедение зверям? Или ты смотришь на неё и убеждаешься, что правила плохи? И подсчитываешь, сколько детей могло бы у нас вырасти? Я не хочу это обсуждать, сказал Роган. Он встал так резко, что чуть не потерял равновесие. Что-то в словах отца задело его за живое. Роган, кстати, был одним из лучших древолазов. Никто в этом ещё не превзошёл его. По спине Тимора вдруг пробежал холодок. У Рогана есть дети двое, мальчики, одному 17, другому 12. Неужели его жена ни разу не беременела за те 5 лет, что прошли между рождением одного и другого? Или у неё были выкидыши? Или поветуха унесла свёрток другой у него из дома в тёмную чащу? Тимара отвернулась и стала смотреть на берег. А вдруг отец неосторожными словами разрушит дружбу? Не надо об этом думать, решила она и уставилась на драконов. Их уже было меньше, а от коконов из которых никто не проклянулся, почти ничего не осталось. Многие зрители выглядели расстроенными. Древо-дерево ценный материал. И кое-кто думал, что когда драконы вылупятся, оболочки можно будет продать. Посмотреть на драконов пришли и такие, которых само зрелище не так уж и интересовало. Прежде всего, они рассчитывали на выгоду. Тимор пробовал сосчитать оставшихся драконов. Вначале было семьдесят девять бревен Дивы Древа. Из скольких же вылупились жизнеспособные драконы? Но новорожденные все время беспорядочно сновали туда и сюда, а когда Тенталья принесла еще одного оленя, наступивший хаос свел все усилия Тимора на нет. Отец подсел к ней поближе. Девочка заговорила первой, как будто не слышала его разговора с Роганом. Я насчитала тридцать пять. Тридцать два. «Их легче считать по цвету, каждый отдельно, потом сложить». «А-а-а!» Повисло молчание. Затем отец заговорил снова проникновенно и серьезно. Я сказал ему правду Тимора. Таково было мое решение. И я ни разу о нем не пожалел. Тимора промолчала. Что она могла сказать? Спасибо. Но это прозвучало бы не искренне. Приходилось ли когда-нибудь детям благодарить родителей за то, что те не убили их? Должна ли она говорить спасибо отцу за то, что он не позволил её выбросить? Она почесала затылок, задев когтями чешую, и неловко сменила тему. Как ты думаешь, сколько из них выживет? Не знаю. Думаю, что очень много будет зависеть от того, сколько еды принесёт им Тенталья и выполним ли мы условия сделки с ней. Посмотри туда. Самые сильные из юных драконов уже сгрудились у туши. Они не отталкивали своих более слабых собратьев, просто вокруг добычи уже не было места, и своего никто не уступал. Но отец показывал не туда. На краю площадки появились люди с корзинами. У многих на лицах виднелась татуировка. Раньше они были рабами, а с недавних пор поселились в дождевых чещёбах в надежде начать новую жизнь. Шредший первым выскочил вперёд, опрокинул свою корзину и торопливо отбежал обратно. Серебристая куча ещё бьющихся рыбы расползлась по сырой земле. Второй добавил свою ношу туда же, затем третий. Драконы, которым не хватило места около туши, это заметили. Все они постепенно развернулись, присмотрелись, а затем, словно по команде, оставили своих насыщающихся собратьев и побежали к пище, мотая клинообразными головами. Четвёртый человек вскрикнул и бросил свою ношу. Корзина упала, рыба вывалилась. Человек не стал попусту геройствовать, а развернулся и во все лопатки побежал прочь. Ещё трое бросили свои корзины там, где стояли, и тоже помчались на утёк. Не успели они добежать до деревьев, как драконы уже набросились на рыбу. Тимари они сейчас напоминали птиц. Хватали по рыбине и запрокидывали голову, чтобы проглотить. Следом за первой группой подоспели прочие. Они едва ковыляли и шатались. Это были увечные, храми и слепые и просто недоумки. Они брели, издавая пронзительные вопли. Вдруг один синий упал на бок и остался лежать, перебирая лапами, словно продолжал идти. Прочие не обратили на него внимания. Однако скоро он станет для них пищей, подумала Тимера. Кажется, им нравится рыба, сказала она, чтобы не заговорить о другом. Скорее всего, им нравится любая плоть. Смотри, рыба уже кончилась, а это был утренний улов, и его хватило на несколько мгновений. Как нам их прокормить? Когда мы договаривались с Тентальей, думали, что новые драконы будут вроде нее. Смогут сами охотиться через несколько дней, а если я не ошибаюсь, из этих еще никто не способен даже летать. Драконы лизали и нюхали прибрежную глину. Один зеленый задрал морду, И испустил долгий крик. Непонятно, что в нём было, то ли жалоба, то ли угроза. Потом он опустил голову, увидел, что синий дракон перестал сучить лапами и поковал к нему. Заметив это, остальные поспешили туда же. Зелёный перешёл на трусцу. Тимара отвернулась. Она не хотела смотреть, как будут есть синего. Если мы не сможем их прокормить, то, думаю, слабые будут умирать от голода. Со временем останется столько драконов, сколько нам прокормить по силам. Она старалась говорить спокойно и по-взрослому, с фатализмом, который вполне соответствовал жизненной философии большинства торговцев дождевых чешуй. Ты уверена? спросил отец с холодком в голосе, у нас уждают её. А не думаешь, что они смогут найти себе другое мясо? Кровь тёплая с медным привкусом. Она хотела этой крови. Длинным языком облизала морду, не только чтобы очистить, но и чтобы собрать мельчайшие остатки пищи. Олень был превосходен, еще теплый, не закоченевший. Когда она вонзила зубы ему в брюхо, там оказались упоительно пахнущие внутренности. Такие вкусные, такие нежные, но так мало. Она съела почти четверть оленя и все, что осталось от ее кокона. Не насытилась, но голод приглушила. Она знала многое о том, как быть драконом. Память многих поколений предков оказалась к её услугам. Достаточно было только обратиться к ней, чтобы узнать, что надо делать. И надо взять имя. Вдруг вспомнила она имя, что-нибудь подходящее, подобающее одной из повелителей трёх стихий. Она постаралась отвлечься от голода. Сначала имя. потом поухаживать за собой, почистить крылья и на охоту, и ни с кем не делиться своей добычей. Она расправила сложенные крылья и плавно повела ими. Кровь быстрее заструилась в плотных перепонках, поднятый крыльями ветер чуть не сбил её с ног. Она издала вызывающий вопль, просто чтобы все, кто готов посмеяться над ней, знали, что она нарочно это сделала. Восстановила равновесие, какого она цвета в этой жизни. И загнула шею и посмотрела: синяя. Синяя. Да это же самый распространённый цвет драконов. Она подавила разочарование. Значит, синяя. Синяя, как небо, чтобы легче скрываться в полёте, синяя, как цинталия. И нечего стесняться, синий был был нет, он есть. Синтара, выдохнула она своё имя Синтара. Синтара, летящая в ясных голубых небесах лета. Она подняла голову и протрубила синтара, гордая тем, что первой из вышедших назвала себя. Но вышло как-то не так. Наверное, не получилось набрать достаточно воздуха. Она снова подняла голову, глубоко вздохнула и протрубила синтара, присев на задние лапы, а затем прыгнула вверх, расправляя крылья. В крови каждого дракона хранится память всех его предков. Знания не всегда лежат на поверхности, но всплывают, когда дракон ищет ответ на какой-то вопрос, а иногда приходят незваными, если ситуация к этому располагает. Возможно, в этой особенности драконьего разума крылась причина того, что дальше всё пошло просто ужасно. Синтара оторвалась от земли, но неудачно. Одна её задняя лапа оказалась сильнее другой, и уже это было очень плохо. Но когда она попыталась помочь себе крыльями, раскрылось только одно. Другое так и не развернулось. Оно было хилым и скорёженным. Синтара не смогла удержаться в воздухе, рухнула в грязь и повалилась на бок. Удар оглушил её. Она была совершенно сбита с толку. Ни с одним драконом её рода никогда не случалось ничего подобного. Синтара не могла понять, что и теперь делать, чего ждать. Она забила здоровым крылом Но только перекатилась на спину, в самую неудобную для дракона позу. Даже дышать стало трудно. Она знала, что лёжа вот так, когда открыты длинная шея и брюхо в тонкой чешуе, она крайне уязвима. Надо было срочно встать. Для пробы она подрыгала задними лапами, но до опоры не дотянулась. Передние лапы беспомощно били по воздуху. Крылья она придавила. Синтара попробовала подвигать ими, но мышцы ей не повиновались. Наконец, при помощи хвоста она перевернулась на брюхо. В ней кипел гнев, пополам со стыдом. Ужасно, что сородичи видели её в таком унизительном положении. Она поддёргла кожей, пытаясь стряхнуть грязь, и огляделась. В её сторону смотрели только два дракона. Поднявшись, она с ненавистью упёрлась в них взглядом, и они утратили к ней интерес, развернувшись к другому сородичу, распростёртому на земле и уже не двигавшемуся. Эти двое понаблюдали и, убедившись, что он мёртв, приступили к пиршеству. Синтара шагнула к ним и остановилась в смятении. Инстинкт гнал её к пище. Там была плоть, которая сделает её сильнее, а в этой плоти воспоминания. Если она пожрёт его, то обретёт силу и бесценный опыт другой линии предков. Ей никто не запретит. И пускай она сама чуть не стала такой плотью. Это просто ещё одна причина поесть и стать сильнее. Сильный поедает слабого, и это правильно. Но кто она? Слабая или сильная? Синтара сделала шаг неровный из-за слабой лапы и остановилась. Попробовала расправить крылья. Это удалось только с одним. Другое по-прежнему висело неподвижно. Она повернула голову, чтобы поправить крыло, и замерла. Это у божества её крыло. Оно выглядело как лысая оленья шкура, натянутая на промороженные кости. Нет, это не драконье крыло. Оно не сможет выдержать её вес, никогда не поднимет её в воздух. Она ткнула в него носом, едва верив, что это часть её тела. Тёплое дыхание коснулось бесполезной, увечной конечности. Она отдёрнула голову, ужаснувшись такой неправильности. Попыталась собраться с мыслями. Она Синтара, дракон, королева драконов, рождённая царить в небесах. Это уродство не может быть частью её тела. Она рылась в памяти, забираясь всё глубже и глубже, пытаясь найти, вызвать какого-нибудь предка, который сталкивался с таким несчастьем. Нет. Никто и никогда. Она ещё раз посмотрела на тех двоих, поедающих мёртвого дракона. От этого слабока осталось совсем немного: красные рёбра, груда внутренностей и кусок хвоста. Слабый сделался пищей сильного. Один из драконов заметил её. Он поднял окровавленную морду, оскалился и выгнул дугой тёмно-красную шею. Ранкулос, назвал он своё имя, пытаясь её устрашить. Серебряные глаза, казалось, метали в неё молнии. Она должна была отступить. Она же слабая, она урод. Но зрелище оскаленных зубов тронуло что-то внутри. Он не имел права бросать ей вызов. Никто не имел права. Синтара прошипела она в ответ. Синтара. Она шагнула вперёд к останкам, и тут ей в спину ударил поток воздуха. Синтара развернулась, пригибая голову, но оказалось, что это всего лишь вернулась Синталия с новой добычей. Лань упала Синтаре чуть ли не под ноги. Туша была совсем свежей. Карие глаза животного ещё оставались ясными, и кровь текла из глубоких ран на спине. Синтара забыла о Ранкулесе и жалких останках, которые он защищал. Она прыгнула к упавшей лани. О своих неодинаковых лапах драконица опять забыла, но на этот раз успела собраться и не упала. Протянула передние лапы к добыче и прошипела Синтара, склонившись над тушей: Она прорычала предупреждение тем, кто вздумает напасть. Вышла сдавленой, песклява. Ещё одно унижение, но неважно. Эта еда принадлежит только ей, ей одной. Она наклонила голову и разорвала мягкое брюхо лани. Кровь, мясо и внутренности успокоили её. Синтара схватила тушу и разодрала её, словно убивая ещё раз. Оторвав кусок мяса, запрокинула голову и проглотила плоть и кровь. Она снова рванула кусок, она ест, она выживет. Первый день месяца возрождения, седьмой год правления его славнейшего и могущественнейшего величества Сатрапа Казгу, первый год Вольного Союза Торговцев. От Эрика, смотрителя голубятни в удачном, Детози, смотрительница голубятни в трехоге. «Детози, пожалуйста, выпусти стаю моих птиц числом не менее двадцати пяти». Если у тебя нет сейчас для них срочных посланий, все торговцы горят желанием сообщить о своём намерении увидеть выход драконов из коконов, и у меня уже некому переносить письма. Эрик